Глава одиннадцатая. По левому берегу Койсу. Не тратя времени на лишние разговоры, Таобе развернул колонну и повел ее к реке. В ауле остался только казак-фролов. Был приказано проследить за поимкой оставшихся в живых обряков и в любом случае потом догонять отряд. Чего Глокову за сто рублей купили кобылу, четырехлетку, и тот несколько повеселел. Теперь дорога шла по левому берегу Аварского Койсу.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 и еще один прикрывал ее в качестве арьергарда. Следуя указаниям начальника, Алексей не спускал глаз проводников Лизгин. Попутно он приглядывал за офицерами. Артилевский ехал хмурый, время от времени отхлебывая из баклаги. Видимо, там у него была не вода. А ведь именно войсковой старшина подбирал проводников. Ильин и Деургирей с одинаково озабоченными лицами разделились по разным концам колонны, демонстративно избегая друг друга. Абадзех исправно исполнял салят, ежедневную пятикратную молитву мусульманину, из-за чего движение партии всякий раз приостанавливалось. Это вызывало у капитана заметное раздражение, которое он не думал скрывать. Ильин то и дело издевался с Деургиреем перепалку, столь резкую, что таубе пришлось его дернуть. Напряжение в отношениях этих двух офицеров возрастало. Зато воспрянули духом казаки. В полдень, когда ротмистр с лезгинами совершали второй намаз, Милентий Лавочкин подобрал на тропе обороненную кем-то подкову. Показав станичникам находку, он сбросил с себя одежду и, оставшись лишь во фламской рубахе, с увлечением принялся ломать железяку. Засучила рукава, поплевал на ладони — Ухватился покрепче и что чтобы лысил. Терцы столпились вокруг подзуживая богатыря. В наступившей тишине было слышно, как хрустят от напряжения костяшки его пальцев. Две минуты Лавочкин пыхтел и сопел, но подкова не поддавалась. Казаки начали посмеиваться. — Что, милентей? важно? — Трудно, тяжело. — Отподкишо, садень, оно легче поять. Эк, назола, досада, попроси у рядника вечернюю винную порцию, без я не издержишь. Наконец Славочин плюнул с досады и сердито бросил находку обратно на землю. Видать ее ковал. Я в станице все ломаю без разбору. Скажи, Ванька, агента. Лыков вошел в круг, нагнулся, поднял подкову и внимательно осмотрел.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 одобрительно загудели. — Ай да их, высок благородие! Вот утерт-кутер! А мы еще вот как попробуем. Казаки смотрели внимательно, а Лыков сложил обе половинки и быстрыми движениями перевил их друг с другом в одну спираль. Казаки ахнули, потом пустили то, что получилось, по рукам. Белентия задачно посмотрел на сыщика. Тот был ниже его ровно на голову, принялся одеваться. Через час Алексей подслушал разговор двух терцев. — Да, брат, вот тебе и барь из столицы, — сказал Чаглоков. — согласился сказал Клошкин. Один хоть именем и немец, а засаду точно волк чует, а второй со стаосажения в глаз падает, из-под коферевки вьет. — Необлыжные, настоящие господа, за кем не пропадешь. Между тем дорога опустилась почти до уреза воды, и загнулась и вела теперь вверх. Отряд начал выбираться из печально знаменитого своим трудным подъемом Могохского ущелья. Идти сделалось намного труднее. Уже через час всем пришлось спешиться и вести лошадей в поводу. Лыковский катер по прозвищу Облаухий заупрямился и решил вообще не идти так что Лавочкину пришлось стимулировать его концом шашки. Тропа сузилась до двух оршин, и даже меньше. Слева путников подстерегал обрыв, в котором на глубине пятидесяти сажа не ревел горный поток. Справа уходила в небо отвесная стена, с которой время от времени сыпались на тропу увесистые камни. В некоторых местах тропа казалась полностью сбита, и на кое-как набросанные лежали стволы деревьев. Смотреть подниги тут было особенно страшно. Вдруг идущая впереди лыкова кобыла оступилась и быстро поехала на брюхе вниз. Сдалось громкое «берегись». Казаки прыснули в стороны и буквально вжались в скалу. Котящаясь по тропе лошадь представляет огромную опасность. Алексей уже видел такое дважды. Причем второй раз животное на его слетело в расщелину и ударилось об ствол сосны с такой силой, что было разорвано полам. Сейчас сыщику нужно было спешно уворачиваться, пытаясь спасти при этом своего мухрама. Но в последний момент Лыкову стало жаль ценного груза. Кобыла тащила на спине два патронных ящика, почти весь запас отряда. Поэтому он изловчился, припал на одно колено, И, схватив проезжавшую мимо ковулу заляжку, уперся, напрягая все мускулы. В глазах потемнело, жила на руках, казалось, сейчас лопнут, но лошадь остановила падение. Алексей держал ее почти на весу. Сзади, тыкая сыщику морды в плечо, толкался жеребец. — Бросай, немедленно брось ее! — закричал сверху Таубе. Камень с противным визгом выскочил из-под ноги Лыкова. Человек и животные оба съехали вниз еще на аршин. Бросай, кому говорю? Ну, коллежский сесер не отпустил, как был. Прошло несколько страшных секунд, однако больше она не сползала. Миленький, режь ремни, выдохнул Алексей. Подскочил Лавочкин, разрезал кинжалом ремни вьюков Юков и осторожно снял патронные ящики, положив их вдоль тропы. Лошадь лежала без движения и дрожала всем телом, то ли от страха, то ли от напряжения сил. Бери ее под шею. И попробуем поднять. Казак ухватил животину под гамаши. Лыков просунул руки под потное брюхо. Раз, два, три. Вдвоем они подняли кобылу и установили на ноги. Темп ошатывалось, но стояло. Подбежали другие казаки, отвели счастливец подальше от пропасти. Потом разбили ящики и разобрали между собой патроны. После чего и шлон снова двинулся в путь. Алексей шел на ватных ногах и мечтал только о привале. Все когда-нибудь кончается, кончился этот переход. Тропинка внезапно вывела на плато, с которого открывался вид на большой готцатль. Многочисленные постройки и ол были всего в версте от них. Не люди, и животные, а повалились на горячие камни. Таубе подошел к Алексею, молча с чувством пожал ему руку. То же самое сделали Ильин да вургерей. Артилевский весь красный лежал на спине и хрипло дышал. Ему уж было ни до чего. Через десять минут подполковник поднял отряд. Требовалось срочно допоить живой инвентарь, а вода имелась только вауль. По счастью, оставшаяся часть дороги была в хорошем состоянии. Кое-как договыляв до обширного двора наибо, люди и животные расположились на отдых. Подъем от Койсу до Сатлинского кряжа дался партии с таким трудом, что Таубин назначил стоянку до конца дня. Через час походная жизнь вошла в привычное русло. На дворе варилась очередная шурпа, казаки жарили на шаумпалах шашлык из баранины, домашние наиба подтаскивали зелень с лепешками. Горцы очень любопытны, поэтому вокруг бивака вскоре появились во множестве местные жители. Один предлагал купить у него дрянной кинжал, второй выпытывал новости, третий стрелял табаку. Барон потолковал с Наибом, не появлялись его улюпосторонние. Хитрый аварийц божил, что никого не встречал уже много дней, только знакомые торговцы до да почты. Тогда Тауби отправился на поиски квартирующего полицейского урядника. Лыков ввязался за ним. Урядник — крупный, седовласый мужчина лет пятидесяти. Дал на все вопросы очень интересные ответы. По его словам, два дня назад через Аул проезжали на север семеро дедойцев. Они остановились на очлег у некоего муслима. Четверо всадников вчера вечером отправились вниз, в сторону переправы. Утром двое из них вернулись, дедойцы быстро собрались и уехали обратно вверх по реке. Но уряднику показалось, что один остался у муслима. Что за человек этот муслим? — спросил полковник. Нехороший. В семьдесят седьмом воевал с нами, оборонял, Сагратль. Четыре месяца просидел в тюрьме в Шали. Видно, заплатили. Выпущен по болезни, хотя здоров как бык. Наш, конечно, надух не переносит. — И много у вас таких, — полюбопытствовал Лыков. — Да весь Сеул, — ответил рядник, глядя ему прямо в глаза. — Трудно тебе здесь. Четыре года до отставки осталось. Даст Бог доживу. — Где дом муслима? — От жумной мечети, по дороге на Хунзах, четвертый дом по левой руке, голубые ворота. — Ладно, сейчас ступай к Наибу, бери четырех казаков и бегом к этому дому. Будем дождаться восстан. Врядник убежал, оборон заставил Лыкова взять с собой фуражный аркан и быстро повел его к главному Годекату. Встав за угол мечети, они осторожно высовывались, принялись наблюдать за домом с голубыми воротами. — Кого мы высматриваем? — не удержался от вопроса Алексей. — Ахмата, конечно. Дедоица остался для связи с ним. Сыщик с сомнением покачал головой, и словно на зедание ему в конце пустой улицы показался Ахмат. Туземец шел не спеша, будто прогуливаясь. Он был в полном вооружении с саблей и кинжалом на поясе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 — мне свою винтовку. — Зачем еще? — вскричал Лизгин и быстро положил руку на сывье. — Ни мешка ни секунды. Лыков сзади в полсилы ударил его по шее. Горец рухнул на землю, но еще в падении с ловкость сдернул с него бердану перевернул ее стволом вниз. Подобрал выпавший из него свернутый в трубочку лист бумаги. Протянул его Таубе. Тот развернул донесение. — Так. Написано по-арабски карандашом и, кажется, левой рукой. Бумага обычная. И о чем письмишко? Встречайте нас завтра после второго намаза перед Уцдал-Руссо. Нападайте сзади уходите на хунзах. В офицеров не стрелять. Уцдал-Руссо назывался Следующий Ул, находящийся на полпути к переправе из Койсу у Карадаха. Кунзах крупнейший в округе населенный пункт. Бывшая столица Варского ханства находился в противоположной стране на середине обширного плато. В нем было бы удобно спрятаться обреком после нападения. Боюсь по записке мы изменника не вычислим, сказал барон, убирая донесение в карман. Арабские знают и Илина доургерый. Да Очень возможно, что и Артилевский тоже в состоянии написать такой простой текст. Как никак двадцать лет служит Дагестан, ну чтобы заговорил курьер. Лыков рыбком. Поднял Ахмат и поставил на ноги и связал аркан. Таоби снял слези на пояс оружием, обыскал. Они укрывались за углом мечети. Никто по их не видел. Полковник приставил колбу изменника Смит Вессен, щелкнув с Вадимом Курком. — Спрошу только один раз. — Не ответишь сразу на небо? Ахмат презрительно сплюнул. — Стреляй, кафир! Я с радостью перейду в Джанну. Ты перейдешь? Джаханам, дурак. Ну, Кафир, неверный Джан, райский кущи. Джахангам Гиен ад. Лизгин молча закрыл глаза и ждал. Таубе вздохнул и убрал револьвер в кобру. Тут из-за угла высочили запыхавшиеся полицейские урядник и четыре терца. Остаешься с ним. Глаз не спускать. Приказал барон Казаку Богаткину. Остальные за мной. Шесть человек подбежали к дому Муслима. Лыков ударом ноги выбил калитку и первым ворвался во двор. Сверху грохнуло два выстрела, слились в один. Полицейский один из казаков со стонами рухнул на землю. Русские ответили густой стрельбой, и через минуту все было кончено. Тела Муслима и дедойцы вытащили на улицу. Рядом лежал труп пятнадцатилетнего сына хозяина дома с кинжалом в руках кинувшегося защищать отца.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 Проводники-лизгинцы и промчались сверха мимо него в сторону кунзаха. На ГДК не лежало тело убитого казака. Это напарник Ахмата напал на караульного. Освободил своего товарища, теперь не убегали. Алыков в Столби оставили своих коней по дворе наиба. Алексей раздумал недолго. По его приказу терцы вывели и оседлали двух скакунов с конюшни Муслима. Взяв казачьи винтовки, сыщик и разведчик бросились в погоню за лизгинами. Вылетев из Аула, они помчались по укатанной дороге с небольшим подъемом. Впереди, менее чем в версте, виднелись оба изменника, нахлестывающие своих лошадей. Вот они скрылись за гребнем и пропали из виду. Вдруг ли изгины и устроят там засаду? Но раздумывать было некогда. И лаков пришпорил коня. Когда он выскочил, на гребень его взору открылась удивительная картина. Впереди. Сколько хватало глаз, лежало огромное ровное плато. Без единого дерева даже кустам было сплошь засеянных хлебами. Несмотря на май, злаки уж хорошо принялись, плато словно переливались в гигантские волны. Это под дуновением ветра колыхались посадки ржи, проса и ячменя. В самом центре равнины лежало озеро. Левее его широко рассыпались многочисленные постройки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 Спешились, положили коней прямо на дорогу и залегли за ними с винтовками. Разрелись два выстрела, и пули просвистели низко над головами преследователей. Равнина не представляла никакого укрытия. Нужно было тоже спешиваться. Лыков мгновенно скочил с коня и пытался уложить его рядом с собой, но тот не хотел слушать чужого человека. Через секунду жеребец уже хрипел в пыли с простреленным боком. Конь барона оказался кладисти и успел укрыться в придорожной канаве. Поправив нониус на прицельной планке, коллежский сестр взял на мушку заднюю ногу лезгинского жеребца и нажал на спуск. Тот вскочил и, хромая, отбежал в сторону. Оставшийся без перекрытия горец это был Ахмат, пытался перепасти в канаву, но не успел. Следующая пуля угодила ему в грудь. — Сдавайся, Муса! — крикнул Таубе второму изменнику. — Ты же видел, как Лыков стреляет? «Ты еще, молодой, не спеши умирать!» Но Лизгин ответил выстрелом. Подполковник ругнулся, прицелился и разнес ему голову. «Он бы все равно ничего не сказал», — попытался утешить его Алексей, забрасывая ненужную винтовку на плечо. Так хоть двумя шпионами в партии стало меньше. Обыск убитых ничего не дало. Русские сняли с убитых коней, седла с сидельными сумками — Покли обратно большой гацапли.